Глава двенадцатая. Снежана ощутила дежавю. Дача была разгромлена полностью. Кучи вещей громоздились на полу, вывернутые из ящиков и шкафов. Диваны и кровати щерились разъявленными нижними ящиками. Раскачивались и дрожали дверцы буфета. Разбросанные матрасы, подушки и одеяла создавали непроходимый эверест через которые нужно было перебраться, чтобы пройти по комнатам. С подоконников сбросили горшки с цветами, словно цветы были в чем-то виноваты. Опрокинут с тумбы телевизор, сорваны со стены зеркала, словно искомый сколок карта мог быть спрятан за ними. У Снежаны, которая совсем недавно вместе с мамой и тетей навела в доме идеальный порядок, Даже слезы на глаза навернулись. Опять уборки на полдня. Но самое страшное, что Татьяны Алексеевны в доме не оказалось. Судя по беспорядку, сделанные Снежаной выводы были правильными. Тетушке действительно удалось заверить преступника, что сколок она оставила на даче. Только после проведенного обыска он понял, что это не так где после этого он был намерен искать сколок. Насколько озверел, поняв, что старушка ему соврала, а главное, где она теперь находится. В дверях тяжело дышала от волнения мама. Так, видя встревоженное Снежанино лицо, Зимин подошел, взял ее за руку и, как в машине, легонько сжал пальцы. «Ты же умница, всё поняла совершенно правильно. Поэтому давай попробуем так же рассуждать дальше. Мы опоздали. Лапин тут был, но сколок не нашёл. Слава богу, тело вашей тёти здесь нет. Значит, он считает, что она ему пока нужна. Из этого можно сделать вывод, что она направила его в другое место». «Какое?» Думаете, пожалуйста, где вы еще были с ней? Какой адрес Татьяна Алексеевна могла указать, чтобы выгадать еще немного времени?» «Она была в гостинице, у нас дома и на даче», — медленно сказала мама. «Конечно, мы обошли с ней все музеи и парки, но вряд ли этот негодяй поверил бы, что сколок может быть там». Он знает, что Тата забрала карту. Она должна была положить ее куда-то, в обычное место. Никто же не знал, что за осколком может начаться охота, и его придется прятать. Пожалуй, Тата могла еще оказаться в на ателье и забыть бумажный лист там. Но это уже допущение, сделанное с очень большой натяжкой. «Сделаем так», — принял решение Зимин. И Снежана посмотрела на него с благодарностью, потому что от страха и усталости совсем перестала соображать. «Ваша квартира и ателье под надежным присмотром. Если негодяй туда заявится, то тут же будет схвачен. Давайте-ка пройдемся по поселку. «Посмотрим, что происходит в других домах и дворах». Вдруг он спрятал вашу тетушку там, до выяснения всех обстоятельств, так сказать. «Тут несколько десятков домов, и все заперты», — возразила Ирина Григорьевна. «Осень же, почти зима, здесь никто не бывает на неделе, да и на выходные приезжают единицы». «Мы просто физически не сможем все проверить». «Если понадобится, вызовем подкрепление», — сказал Зимин. «Но вообще-то по внешнему виду дома можно сказать, есть там кто-то или нет. К примеру, дым из печи, открытые шторы, не до конца затворенные двери. Жаль, что не зима». По следам на снегу многое можно было бы прочитать. Но работаем с тем, что имеем. Запирайте дом и пошли. «Кстати, а дверь-то не взломана?» Задумчиво сказала Снежана. В прошлый раз он сломал замок, Роману Юрьевичу пришлось врезать новый, а в этот раз дверь отперта без следов взлома. Почему? У вашей тети не было ключей от дачи. Снежана покачала головой. Нет, когда мы приехали наводить тут порядок, она, вздохнув, снова обвела глазами царящий в доме погром. Сосед тот дал нам связку ключей от нового замка. Один ключ у меня, другой у мамы, третий у самого Романа Юрьевича. Остальные дома лежат в ящике стола. «Так, к вашему соседу тоже нужно зайти», — скомандовал Зимин. «Во-первых, очень подозрительно, если и во второй раз он ничего не видел и не слышал. А во-вторых, заодно спросим, не он ли дал Лапину ключ?» «Да ладно», — не поверила ему Снежана. «Мы Романа Юрьевича много лет знаем. Ни за что не поверю, что он...» Мог отдать преступнику ключ от нашего дома. Он его регулярно проверяет, цветы поливает, и никогда ничего не пропадало. Выйдя из дома, они заперли дверь, дошли до калитки и очутились на дорожке, ведущей в вглубь дачного поселка. Дом соседа выселся напротив и чуть в стороне «Добротный деревянный дом» доставшийся ему в наследство от высокопоставленного родственника. Обогревать его электричеством отставному военному было слишком дорого, поэтому Роман Юрьевич топил дровами. Внутри стояла сложенная лучшим мастером в округе русская печь, разными боками выходящая в кухню, гостиную, спальню и еще одну комнату. В этой печи сосед пёк пироги, очень вкусные, и угощал их с мамой. Задрав голову, Снежана с изумлением обнаружила, что из трубы не идёт дым. «Стойте!» — закричала она, потому что Зимин бережно поддерживаемая им под руку мама уже успели уйти по покрытой скользкими листьями дорожке вперёд. «Смотрите, дыма нет!» «Ну и что? Ваш сосед разве не мог куда-нибудь уехать?» «В поселок за продуктами, в город за чем-нибудь более крупным, да куда угодно», — пожала плечами Снежана. Но это все равно не объясняет, почему он не протопил дом. «Он мог уехать вчера или еще раньше, на несколько дней, например, в свою городскую квартиру» не понимал ее волнения Зимин. «Нет, городскую квартиру он не любит и никогда там не ночует», нетерпеливо притопнула ногой Снежана. Он ее вообще своему племяннику отдал, точнее пустил того пожить, и никогда-никогда туда не ездит. «Как же ты не понимаешь, ночевать он должен был здесь, а значит и дом протопить с утра. Это большой дом», и в нем очень большая печь, просто царь-печь, если можно так выразиться. Она жрет очень много дров, и Роман Юрьевич всегда топит ее по утрам в одно и то же время. Восемь, сейчас половина одиннадцатого, и даже если бы он уехал в город, то еще не закрыл бы вьюшку, чтобы не напустить в комнату угарный газ. Дым еще должен идти, хотя бы маленький. А его нет. Значит, с утра Роман Юрьевич печь не топил. Пошли, Миша, тут точно что-то не так. Перед домом соседа стояла его старая «Шевроле-Нива». «Машина», — чуть задыхаясь от волнения, сказала Снежана. «Машина здесь, а значит, он не мог никуда уехать». Зимин подошел, Внимательно осмотрел автомобиль и потрогал капот. Не тёплый ли? «Ну что?» — нетерпеливо спросила она. «Машину сегодня никто не заводил», — ответил он. «Девушки, вы бы постояли здесь, у автотранспортного средства, а в дом я попробую проникнуть сам». «Что значит «сам»?» — возмутилась Снежана. Это была моя идея. Ты вообще не увидел ничего подозрительного. Так что я пойду с тобой, а мама останется тут. «Счасть!» — язвительно сказала мама. «Может быть, с твоей точки зрения я и представляю собой старую развалину, но одних я вас не пущу, даже не надейтесь!» «А ну тихо!» Негромко, но все-таки прикрикнул Зимин. «Старший по званию тут я, так что вы будете делать то, что я сказал. Обе, зайдите за машину и стойте там. Когда будет надо, я вас позову. Если пока я буду в доме что-нибудь случится, громко кричите. Это ясно?» Он говорил таким тоном, что как-то сразу становилось ясно перечить не следует. Снежана и мама, не сговариваясь, кивнули. Во все глаза Снежана смотрела, как Земин медленно подходит к крыльцу, осматривает его внимательно, чуть ли не обнюхивая. Отходит назад и начинает двигаться вдоль дома, заглядывая в окна. Она бы дорого дала, чтобы узнать, что именно он там видит. Но спрашивать было нельзя. Мужчина, которого она уже почему-то считала своим, и это было странно, учитывая, что они всего один раз поцеловались, работал, и мешать ему она не могла. Такие мужчины этого не прощают. Мама тоже стояла спокойно, и Снежана была ей за это благодарна, потому что за маму она боялась больше, чем за себя. Впрочем, с самого детства было понятно, что мама настоящий боец, друг-соратник, с которым можно идти хоть в разведку, хоть на задержание опасного преступника. Мама была надежным тылом для папы, верным другом Снежани, и сейчас она вела себя, как всегда, достойно и сообразно ситуации. Волновалась за Тату, но держала себя в руках полностью владея собой. Зимин тем временем заглянул в окно, которое, как знала Снежана, вело в холодный коридор. Затем обследовал кухню и спальню Романа Юрьевича. Потом он начал двигаться в обратном от крыльца направлении, вдоль стены, куда выходили окна гостиной и маленькой гостевой комнаты, которую сосед использовал как склад. Видимо, тоже ничего интересного через окно видно не было. Оставшиеся две комнаты выходили на торец дома, скрытый от глаз Снежаны. Перед тем, как отправиться туда, Зимин дал сигнал не трогаться с места, и она, уже готовая бежать за ним, приросла к земле, не смея ослушаться. Его не было долго, как ей показалось, целую вечность, хотя на самом деле прошло не больше полутора-двух минут. Сначала Снежана услышала топот. Кто-то быстро бежал из дома и успела подумать, что там в кустах прятался преступник, и сейчас он бежит, вспугнутый зиминым Испугаться, что он мог причинить Михаилу какое-то зло, она не успела, потому что перед домом появился сам Зимин, взлетел на крыльцо, схватил стоящий в стороне топор и начал отжимать замок у двери. «Миша, что ты делаешь?» «Там ваша родственница в доме, в одной из задних комнат», объяснил он, продолжая взламывать дверь. «Черт, не получается!» Тата, там внутри, в доме вскинулась мама. Боже мой, она жива. Надеюсь, что да. И сосед во что же там, оба прикованы к стульям, но больше в доме никого нет. Так, чёрт с ним с замком. Он половчее перехватил топор и вдруг со всего размаху бросил его в ближайшее окно. Звякнув Рассыпалось фонтаном осколков стекло. Земин сорвал с себя куртку, обмотал руки и, подтянувшись на подоконнике, рыбкой нырнул в образовавшуюся дыру, расширяя ее своим мощным телом. Снежана вскрикнула, уверенная, что он наверняка порежется. Время снова тянулось невыносимо. Снежана как будто замедленную съемку смотрела. Наконец Зимин появился на пороге, открыв дверь изнутри и махнул рукой, подзывая их с мамой. «Давайте быстро, возможно понадобится помощь». Снежана со всех ног рванула к дому, взлетела на крыльцо, ураганом ворвалась в прихожую и пробежала по коридору к комнатам, выходящим в сад. В одной из них Она увидела сидящих рядком на стульях тетушку и Романа Юрьевича. Ноги и руки у них были обмотаны изолентой. Во рту кляп. Тела привязаны к спинке стула веревкой. У Татьяны Алексеевны глаза были закрыты. Она то ли находилась в обмороке, то ли спала. Сосед же при виде снежаны вскинул голову и что-то замычал. «Роман Юрьевич, сейчас, сейчас!» Все же в первую очередь она подбежала к тетушке и кинулась отдирать клейкие полосы с рта, легонько похлопывая ее по щекам. От ее прикосновений та открыла глаза, словно очнулась. «Снежинка!» — не сказала, а скорее выдохнула Татьяна Алексеевна. «Я знала». Я верила, что вы догадаетесь, где меня надо искать. «Таточка! Тата!» В комнате появилась мама. Бросилась к родственнице и встала на колени, чтобы снять липкие путы с ног. Снежана тем временем развязала ей руки, краем глаза наблюдая, как Зимин освобождает второго пленника. «Роман Юрьевич, что случилось?» — спросил он. «А то и случилось!» — отплевываясь и растирая затекшие запястья, ответил тот. «Ласка моя, шум подняла. Потащила к соседской даче ваша, Ирина Григорьевна, значит. Смотрю, дверь открыта. Зашел, а там эта дама, связанная на диване лежит. Все разбросано, как в прошлый раз». Не успела глянуться, как меня испеленали, чисто младенца. А потом, когда обыск-то закончился, сюда привели и к стулу привязали значитца «Он лжет», — тихо, но четко сказала Татьяна Алексеевна. «Снежинка, будь добра, дай мне попить. Больше суток не пила, думала, если и умру, «Так точно от жажды!» Снежана бросилась к столу, на котором стоял графин с водой, и налила в стакан, с досадой услышав звяканье. У нее дрожали руки. «В чем именно лжет?» — услышала она спокойный и уверенный голос Зимина. «Так не вру я! Вот секрет, крест, не вру!» В голосе соседа Снежана расслышала визгливые нотки и удивилась, поскольку знала его как человека спокойного и уравновешенного. «Тихо! Будешь говорить, когда я спрошу!» Почему Михаил внезапно стал так груб с соседом? Снежана не понимала. «Вы рассказывайте, Татьяна Алексеевна!» «Он лжет!» Повторила тетушка. Этот человек появился в тот момент, когда преступник пытался взломать дверь. Он, конечно, пытался его остановить, но тот, молодой, грубо велел не мешать. И тогда этот, она подбородком указала в сторону поникшего соседа, дал ключи, сказав, что не собирается снова возиться с заменой замка. Они знакомы с тем негодяем, который заставил меня уехать с ним из гостиницы и привез сюда. Более того, они родственники. — Что? — воскликнула мама. — Роман Юрьевич, мы же вас сто лет знаем. Как вы могли? Лапин Артемий Игоревич «1988 года рождения. Вам кем приходится?» — буднично спросил Зимин, хотя Снежана видела, что вынужденное спокойствие дается ему непросто. Кажется, Михаилу очень хотелось врезать их соседу по физиономии. «Племянникам», — понуро сказал Роман Юрьевич. «Но я ни в чем не виноват, честное слово. Вы же видите, меня он тоже связал. И ласку увез, чтобы она лаем внимания не привлекала. Темка с детства такой был. Внешне тихий, а внутри бешеный. «Как? Тот племянник, которого вы пустили пожить в свою городскую квартиру, это и есть Артемий?» — уточнила Снежана. Теперь, когда она убедилась, что Татьяне Алексеевне ничего не угрожает, волнение уступило место любопытству. Мама стояла рядом, держала родственницу за руку и слушала внимательно. «Да, он!» «Вы знали, что и в первый раз именно он влез на дачу Машковских?» Зимин не спрашивал, а утверждал. И сосед лишь кивал в такт его словам, напоминая снижание китайского болванчика. «Если ваша собака привела вас на шум в этот раз, то и в прошлое она бы сделала то же самое. Вы солгали, когда говорили, что не слышали, как вскрывали дачу». «Солгал?» «Да», — с неким вызовом в голосе сказал сосед. А вы бы сына своей сестры в полицию сдали? Я его не оправдывал, ни тогда, ни сейчас. И планы его людоедские мне были неизвестны. Но выдать не мог. Зимин снова внимательно обвел глазами комнату и задержал взгляд на одном из шкафов с тускло поблескивавшими стеклами. Книжным, старинным, явно доставшимся соседу от высокопоставленных родителей его жены. Он коротко усмехнулся, хоть Снежана и не поняла, почему. «Роман Юрьевич, это вы были тем пассажиром такси, которому водитель Иван Никипелов рассказал о дневнике своего предка, каторжника?» Сосед отшатнулся, словно увидел змею. «Да, я...» «Откуда вы знаете?» «Предположил, и, как мы видим, правильно. Вы со своей сестрой Светланой, потомки Пелагеи Башмачниковой, именно вы узнали, что старинный сапфировый крест не просто семейная легенда, и существуют люди, у которых может быть кружевная карта, указывающая путь к нему». Роман Юрьевич Это вы были идейным вдохновителем преступления? Нет, богом клянусь, нет. Сосед чуть не плакал, и Снежана чего то сразу ему поверила. С таксистом я разговаривал, да, врать не буду. И Светке, сестре моей, я рассказал. Но все остальное это не я, не я. Ладно, неожиданно согласился Зимин и Снежана уставилась на него, вытаращив глаза. «Татьяну Алексеевну мы нашли. Ей хвала богам ничего не угрожает, поэтому ваши милые соседки, в принципе, свою задачу выполнили. А вот мне, как следователю, важно найти и задержать преступника. Так что, Роман Юрьевич, если вы действительно ни при чем», «В ваших же интересах все мне подробно рассказать». «Я согласен, я расскажу», — понурился сосед. У Пелагеи Башмачниковой, или Палашки, как звали ее подруги, было трое сыновей. Старший Андрей, рожденный в 1860 году, в свое время и нашел тело матери, умерший во время пыток. Уже тогда семья понимала, Пелагею мучили не просто так, но что именно искали, зачем охотились, так и оставалось тайной. Задержанный за ее убийство Федор Никипелов не отрицал. Он влез в дом вслед за своим отцом, напавшим на Пелагею за несколько лет до этого, арестованным и умершим в тюрьме. Однако, что именно он пытался найти, не говорил. «Мы с отцом приходили, чтобы взять свое». Вот и все, что удалось добиться от него полицейским. Федор Никипелов был осужден за убийство. И больше о нем Башмачниковы никогда не слышали. Пелагея происходила из довольно состоятельной, хоть и простой семьи. Ее отец был зажиточным крестьянином, и замуж она вышла за владельца мясной лавки. По крайней мере, Башмачниковы не бедствовали. И сыновья полагали, что в прошлом у их матери вполне могла быть какая-то тайна, связанная с немалыми деньгами, ради которых можно решиться на убийство. Но из уважения к памяти матери, которая предпочла умереть, но тайну эту не выдать. Копаться в ее прошлом не считали необходимым. Именно поэтому визит старинной подруги матери Авдотьи Бубенцовой, неожиданно появившейся на пороге дома Башмачниковых в 1913 году, спустя более 15 лет после смерти Пелагеи, никакого разлада в их души не внес». Прошлое к тому моменту было окончательно и бесповоротно мертво. Да и Авдотья, которую Андрей Башмачников помнил смутно, выглядела слишком старой и больной, чтобы ее словам можно было придать маломальски серьезное значение. По крайней мере, 53-летний Андрей старуху вежливо выслушал, но, как говорится, к словам не пристал. Из рассказа Авдотьи выходило, что много лет назад, когда она, Пелагея, и третья их подружка Татьяна Елисеева были еще юными девушками, им в руки случайно попал золотой крест, украшенный россыпью сапфиров. Стоил он баснословных денег. Однако подруги сильно поспорили из-за того, что с крестом следует делать дальше. Татьяна, тата, предлагала вернуть находку в дом, из которого девчонки ее забрали. А в Дотье, семья, которая сильно нуждалась, мечтала продать крест, а деньги разделить. А вот в Пелагее проснулась жажда обладания старинной вещью поэтому правдами и неправдами, обманув одну подругу и уговорив другую, она оставила крест себе и много лет хранила, как зеницу ока. В этом месте рассказа Андрей Башмачников улыбнулся, потому что на его мать это было очень похоже. В детстве он не видел никакого креста и был уверен, что она никогда о нем не говорила. По словам Авдотьи, настоящим владельцем креста был некий Николай Никипелов, тот самый каторжник, который в первый раз влез в их дом, но был спугнут Андреем и его отцом и снова арестован. Впрочем, напуганная их визитом Пелагея решила избавиться от опасной реликвии и отнесла ее Авдотье Бубенцовой и это тоже было очень похоже на мать. В старости она сделалась крайне набожной, все время твердила о каком-то грехе и жила с постоянной оглядкой, словно предчувствуя свою судьбу. Какое-то время Авдотья хранила крест у себя, но после лютой смерти подруги Палашки тоже решила скинуть с плеч груз вины, который несла много лет. Перед смертью Пелагею пытали, и, видимо, не выдержав мучений, она призналась, что теперь крест хранится у Бубенцовой. По крайней мере, женщина заметила слежку и, испугавшись, отнесла крест третьей подруге, той самой Татьяне Макаровой, по мужу Елисеевой, которую они с Пелагеей обманули много лет назад. Возможно, Авдотья и поспешила, потому что убийцу Пелагеи задержали, осудили, и больше он никому угрожать не мог. Но дело было сделано. Ценный сапфировый крест теперь хранился у Таты, которая слыла женщиной решительной, а потому спрятала реликвию так, чтобы никто и никогда не смог ее найти. Она искренне полагала, что крест — несет в себе беду, а потому избавилась от него раз и навсегда. Место, в котором она спрятала крест, Елисеева, будучи искусной кружевницей, зашифровала в сколке. О том, что ведущая к кладу карта у нее, она рассказала только Бубенцовой. «Странно, почему?» прервал льющийся потоком рассказ Романа Юрьевича Зимин. «Если она хотела, чтобы правда о кресте никогда не выплыла наружу, ей вообще не стоило никому о нем рассказывать». «А я понимаю», — задумчиво сказала Снежана. «Тайна сапфирового креста принадлежала трем девчонкам-кружевницам, и каждая из них — могла распоряжаться ею по собственному усмотрению. Наша прапрабабушка приняла решение не рассказывать своим наследникам о существовании креста, хотела их, то есть в том числе и нас, обезопасить. Но Авдотья могла считать иначе, а потому и решать должна была сама. Как бы то ни было, Авдотья, как следовало из ее рассказа нашему предку, Тоже решила, что ее семье сапфировый крест не нужен, продолжал рассказывать Роман Юрьевич. Карту она забирать у Таты не стала, своим детям сообщать о ней тоже не собиралась. Но перед смертью решила рассказать о том, что карта существует сыну Пелагеи, нашему предку Андрею, потому что Башмачниковы, по ее мнению, тоже имели право на клад». Неспеша он продолжал свой рассказ, который все собравшиеся слушали с огромным вниманием. Зимин тоже никуда не торопился. Артемий Лапин объявлен в розыск. Его мать уже задержана. Можно расслабиться. Итак, из рассказа Авдотьи Бубенцовой Андрей Башмачников узнал про существование ценной вещи а также о том, что Татьяна Елисеева нарисовала кружевной сколок-карту, открывающую путь к ней, но не стал ничего предпринимать. Так же, как и подруги его матери, Тата и Авдотья, он был уверен, что крест проклят, на нем слишком много крови, и обладание им не принесет ничего, кроме боли и слез. К Татьяне Елисеевой Он за картой не пошел, крест искать не стал и никому из родни про визит старой женщины не сказал. Здоровьем сын Пелагеи обладал богатырским. Он прожил долгую жизнь, пережил и революцию, и Великую Отечественную войну и сошел в могилу в возрасте 94 лет. Случилось это аж в 1954 году. И только перед смертью Андрей поведал старую тайну своей внучке, семьей которой и жил в последние годы. Внучку звали Анастасия, «И мне и Светке она приходилась бабушкой», — глухо рассказывал Роман Юрьевич. Впрочем, старинной истории Анастасия впечатлилась не сильно. Из рассказа очень старого деда выходило, что злоключения сапфирового креста происходили чуть ли не сто лет назад, да и полагаться на память и здравость ума умирающего старика тоже не приходилось. Как бы то ни было, историю Анастасия выслушала и на много лет о ней забыла. «Она рассказывала её мне и Светке, когда мы были детьми», — говорил сосед Машковских, раскачиваясь на стуле, словно в лихорадке. За давностью лет у бабушки стёрлось из памяти, у кого именно остался старинный сколок, у Авдотьи Бубенцовой или у Татьяны Елисеевой. Она просто повторяла нам эту историю, словно сказку из «Тысячи и одной ночи». В ней, как в хорошем детективе, было золото, блеск сапфиров, беглые каторжники, пытки и убийства, спрятанное сокровище и карта, ведущие к нему. Мы с сестрой любили играть в поиски этого клада, особенно Светка. Она была старше, и я всегда и во всём её слушался. Потом, когда Светка выросла, вышла замуж и родила Тёмку, Она уже ему рассказывала на ночь семейное предание, о котором никто и никогда не думал всерьез. По крайней мере, до того дня, как я сел в это проклятое такси. Вы услышали семейную сказку из уст таксиста, которым оказался Иван Никипелов. Так вы узнали, что клад действительно ценный, как и гласила легенда более того некипелов рассказал что нашел адрес потомка авдотьи бубенцовой одной из двух подруг у которых мог храниться сколок как про это узнал лапин спросил зимин я приехал в город за продуктами у меня машина сломалась пришлось оставить ее на станции часа на «И вызвал такси. Шёл дождь, и мне нужно было где-то переждать. Поэтому я поехал в свою городскую квартиру. Тёмка там живёт, потому что Светка снова вышла замуж, и у Артемия с отчимом никак не складываются отношения. Он довольно обеспеченный человек, но пасынку денег не давал. Считал, что тот должен сам зарабатывать. Артемий просто одержим деньгами». Снимать жильё ему было не на что, и я пустил его пожить, потому что городской квартирой всё равно не пользовался. Как бы то ни было, в тот день я приехал к нему и застал там Светку, которая привезла сыночку продукты. Я был под огромным впечатлением от истории, которую мне рассказал таксист, и, естественно, поделился с сестрой и племянником «Получалось, что наша семейная легенда тесно переплетается с рассказом таксиста. Мне казалось, что это очень необычно и волнующе. Ваш племянник узнал об Авдотье Бубенцовой. Вы сказали ему адрес? Да, таксист его назвал. И, сидя на кухне, мы со Светкой как раз обсуждали что надо бы найти эту женщину, ведь мы — потомки двух старинных подруг. Но всерьез я к этому не относился, тем более, что живу за городом. Я дождался, пока мне позвонят со станции техобслуживания, попросил Артемия отвезти меня туда, забрал машину и уехал на дачу. Всё, больше к этой истории не возвращался». «Что было дальше?» А дальше я решил вернуть то, что принадлежало моей семье по праву. Зимин обернулся на голос, раздавшийся от входной двери, опрометчиво выпущенный им из поля зрения. В проеме стоял Артемий Лапин и держал в руках охотничье ружье, дуло которого вот черт было направлено ровнёхонько в грудь застывшей от ужаса Снежане. «Не шевелитесь вы все! Сами понимаете, терять мне уже нечего!» «Ты спятил!» — в голосе Романа Юрьевича не звучало ничего, кроме бесконечной усталости. «Тёма, они же всё знают, тебя ищут по всему городу!» «Игра окончена, и ты ничего не выиграл». «Это как посмотреть?» Стоящий в дверях мужчина с ружьем неприятно осклабился. «Они меня ищут там, а я, как видите, здесь. И перестреляю вас всех по одному, потому что ты, мент, просто не успеешь ничего сделать. А если и не всех...» то одну суку я точно отправлю на тот свет. И думаю, что тебе не понравится, что ты вел себя так опрометчиво». «А есть варианты, как мне себя вести?» Зимин тянул время, необходимое для того, чтобы что-то придумать. Парень явно свихнулся на поиске клада. Это стало для него идеей фикс. И ему уже все равно, что воспользоваться найденной реликвией он явно не успеет. На диване в углу застыли пожилые женщины — Ирина Григорьевна и Татьяна Алексеевна. Изимин искренне надеялся, что они не совершат какую-нибудь глупость, положатся на него, дождутся его решения и действий. В конце концов, из всех присутствующих в комнате — Он один был профессионалом. Хороший вопрос. Сейчас мой дядька свяжет тебе руки и привяжет тебя к стулу, чтобы ты мне не мешал. Я в соучастники не хочу. Я тебе уже это объяснял, сообщил Роман Юрьевич. Так ты и в покойники не хочешь, правда ведь, дядь Ром? Предположим. «Я позволю себя связать», — сказал Зимин. «А где гарантии, что ты никого не тронешь?» «Так нет никаких гарантий. Гарантия только одна. Мне нужно знать, где Сколок с картой. Эта старая сволочь меня обманула, сказав, что он здесь, на даче. Гостиничный номер я снова обыскал». Подумал, что в первый раз делал это недостаточно качественно. Но и там его точно нет. Где карта? Кто из вас ее спрятал? «Как только мы скажем, где она, вы сразу нас убьете», — насмешливо сказала Снежана. «Пока вы не знаете, кто из нас последним держал ее в руках и куда дел, нам ничего не угрожает». «Быть может, тетя-тата поняла, какая ценность попалась ей в руки. «Быть может, мама решила не выпускать из рук нить, ведущую к сокровищу. «А может, мне надоело горбатиться над чужими заказами, «и я решила в одночасье разбогатеть. «Узнала, что сколок указывает на место хранения клада «и выкрала его у тетки. «А, может быть, такое». Руки у Артемия задрожали. Было видно, что он едва сдерживает бешенство. «Псих, как есть псих!» «Я сейчас тебя застрелю, сука!» — заорал он. «И ты уже никогда не разбогатеешь!» «Тихо, тихо!» — примирительно сказал Зимин и поднял вверх руки, показывая, что сдается. «Еще раз повторю что готов дать себя связать, если ты взамен расскажешь все. Снежана и ее родственники имеют на крест такие же права, как ты и твоя семья. Подруг, завладевших крестом, было три. И потомки одной уже никогда ни на что претендовать не будут, ухмыльнулся Лапин. Ухмылка у него была отвратительная, похожая на мокрую плесень. Хотя у этой старой девы и не было потомков. Ты прав, мусор. Когда я узнал, что сокровище, о котором я с детства мечтал, существует, я больше ни о чем думать не мог. Я попросил маму сходить к этой самой Дарьи Бубенцовой. Посчитал, что две пожилые женщины лучше поймут друг друга. Мама сходила. Во-первых, она никогда не могла мне ни в чем отказать. А во-вторых, ей самой было интересно. Значит, все-таки Светлана Павловна была той женщиной, которая приходила к Дарье Степановне. Это ее видела Мария Андреевна, соседка, воскликнула Снежана. Старуха маме очень обрадовалась. И рассказанная ею истории тоже. Конечно, часть она уже знала от этого идиота Никипелова, но не все, далеко не все. Ей было интересно узнать историю трех подруг и креста, которые они стащили из дома Брянцевых. Как сложилась их судьба и куда делся сколок, который открывал путь к сокровищу. Старуха призналась, что у нее действительно есть старинный рисунок который давным-давно подарила ее далекая родственница подруга, знаменитая кружевница. Вот только отдавать его маме она отказалась наотрез. Сказала, что Никипелов имеет такие же права на сокровище, как и мы, а потому надо ехать в Фетинино, чтобы дальше искать крест всем вместе». Как мама ее не уговаривала сначала показать скола к нам и ничего пока не говорить Никипелову, старая сволочь отказалась наотрез. Мол, буду все обсуждать в присутствии Ивана и точка. Она на этом Иване как помешалась. И тогда вы решили ее убить? Лапин пожал плечами. Дула чуть дёрнулась, но тут же вернулась в исходное положение. Палец курка он так и не снял, и Зимин не мог ничего предпринять, боясь навредить Снежане. «Я расскажу, но ты, мужик, не связанный, меня напрягаешь, так что не обессудь, дядя Ром. Давай, шевелись, верёвка вон есть, изолента тоже». «Давай привязывай его так же, как я тебя вчера!» Немолодой мужчина нерешительно топтался на месте, явно не зная, что делать. «Роман Юрьевич, давайте, чего уж там!» Сказал Зимин, придвинул стул и сел. «Не бойтесь, потом любой суд учтет, что вы действовали по принуждению!» Владелец дома, в котором они находились, поднял с пола веревку и шагнул к стулу, на котором сидел Зимин. Теперь все зависело от того, насколько сильно он напуган и от того, умеет ли читать по губам. Привязывая Зимина, он невольно закрывал его лицо своей спиной, а потому шевелящиеся губы следователя были не видны противнику. «Давай не останавливайся!» «Нам же интересно. Да и тебе, как я понимаю, хочется поведать, как здорово ты со всем справился. Ты же крутой!» Мать предложила Бубенцовой съездить в Фитинино вместе, познакомиться с Никипеловым, почитать дневник, рассмотреть сколок. «Выехали рано, в семь утра. Во двор я не заезжал». Мать вывела старуху на улицу, чтобы никто не мог запомнить номера. Сначала бабка упрямилась, говорила, что покажет сколок только по приезде. Но потом мать ее уговорила. Старуха достала старинную бумагу. Я думал, у меня сердце лопнет. А там оказался рисунок кленового мать его листа. Она всю жизнь хранила сколок, обычной кружевной салфетки. Это была не карта, чёрт подери. Старуха утверждала, что никакого другого у неё нет, но я был уверен, что она нас обманула, провела. Голову заливала такая ярость, что я съехал в лес, вытащил эту старую дрянь из машины и задушил её голыми руками. Мать пыталась меня остановить, но не смогла. И никто бы не смог. Когда все было кончено, пришлось решать, что делать с телом. В багажнике у меня лежал чемодан. и одалживал его как-то другу, а потом так и не занес в дом. Я затолкал туда тело, пока оно не закоченело. Чемодан нужно было оставить там, где его никто бы не нашел. Я знал, что неподалеку есть лесная чаща, в которую никто не ходит только местные, за грибами. Я сам однажды там очутился в случайной компании и помнил дорогу. В октябре за грибами никто в здравом рассудке не ходит, так что до следующего лета от тела в чемодане уже ничего бы не осталось. Старая карга жила одна, так что ее долго не хватились бы. Маме я велел садиться за руль и уезжать а сам углубился с чемоданом в лес. Идти пришлось долго, почти час. Бабка оказалась такой тяжелой, что я думал надорвусь. Конечно, лучше бы чемодан закопать, но лопаты у меня не было, так что я просто оставил его под деревом, стерев все возможные следы. «Потом ты вернулся в квартиру Бубенцовой», Со всеми предосторожностями, конечно. Опять повезло. Тебя никто не видел. Квартиру ты хорошенько обыскал. Земин говорил размеренно, стараясь, чтобы его голос звучал монотонно. Роман Юрьевич тем временем приматывал его к стулу, оставив свободными руки, которыми Земин крепко держался сзади за спинку. Читать по губам Мужик умел и команды выполнял четко, как и положено бывшему военному. Человеком он, конечно, был плохим, но не убийцей. Старуха не соврала, у нее действительно не было никакого другого сколка. Получалось, что он мог храниться только в семье третьей подруги, той самой Татьяны Елисеевой, о которой рассказывала Авдотья Бубенцова Андрею Башмачникову. Она была известной кружевницей, так гласило семейное предание, поэтому я сходил в музей кружева и нашел. Ты узнал, что потомок Татьяны Елисеевой, известная кружевница Ирина Машковская, стал собирать информацию о нашей семье и нашел мое ателье? Воскликнула Снежана. «Получается, мы правильно все вычислили?» «Мы пришли в ателье, чтобы на тебя посмотреть. Я и мама. Ты сама принесла коробку со старинными сколками, как того требовала придуманная нами легенда, но никакой карты там не оказалось». Я было совсем отчаялся но все-таки решил довести начатое расследование до конца. Ты совратил Галю, заставил ее дать тебе ключи от ателье, украл сколки, чтобы рассмотреть их внимательнее, а заодно дневник Никипелова, который до этого не держал в руках. Ты надеялся, что в нем может содержаться что-то, указывающее на местонахождение сапфирового креста. Но там ничего не было. Потом Галя услышала наш следы разговор, из которого становилось понятно, что есть еще один сколок, причем по описанию очень похожий на карту, но его забрала наша, приехавшая из-за границы родственница. И ты влез в ее гостиничный номер, а потом похитил тетю. «Твоя швейцарская тетушка». «Оказалась такой же сукой, как и все вы!» Морочила мне голову больше суток, пытаясь запутать. «Ты же специально сказала, что сколки хранятся на даче, чтобы сбить нас со следа!» Я приехал сюда, в поселок, и неприятным сюрпризом оказалось, что дядя Рома — ваш сосед. «Если бы я знал это заранее...» кто мог придумать операцию и поизящнее. «Ласка услышала посторонний шум и привела меня сюда», подал голос Роман Юрьевич, который закончил привязывать зимина и теперь просто стоял рядом. «Я не боялся. Думал, какие-то мелкие воришки. А это был Тёма. Он рассказал, что вы родственники той самой Татьяны Елисеевой, которая разработала карту сколок, и он должен ее найти. Я умолял его уйти, но он не послушался, пока не разгромил дачу. А когда он убрался во своясе, я позвонил вам, Снежаночка. Пойми, я не мог его выдать. Родная кровь все-таки. — Я понимаю, — сказала Снежана, но на соседа она смотрела с отвращением. А потом... Он появился во второй раз, и с этой женщиной. Ласка снова его учуяла, но в этот раз я не мог молчать. Понял, что племянник перешел черту. Он похитил человека и угрожал убийством, поэтому я начал кричать, что сейчас вызову полицию. Тогда он просто ударил меня по голове, вырубил, понимаете? Если бы я только мог предположить, что он способен поднять на меня руку, то среагировал бы. Я же бывший военный, афган прошел. Артем против меня хлюпик, но я даже помыслить не мог, что он осмелится. Я же не знал, что он... что он... Голос мужика упал до шепота. Что он уже убил человека, Дарью Бубенцову. «И ничего человеческого в нем не осталось», — закончила фразу Татьяна Алексеевна. «Где сколок, старая сволочь?» Артемий рванул к ней, от бешенства позабыв, что должен держать на прицеле Снежану, а может быть решил, что привязанный к стулу Зимин больше не представляет угрозы. Он ударил ее по щеке, отчего голова пожилой женщины мотнулась в сторону, а на коже явно отпечатался красный след от пятерни. Зимин вскочил на ноги, привязанные к ножкам стула, и тот повис сзади, словно ненужный, позабытый, тянущий мертвым грузом к земле парашют. Он оттолкнулся от пола в прыжке, вытянутыми вперед свободными руками толкнул преступника, явно не ожидавшего нападения, и тот грохнулся на пол, а ружье отлетело в сторону. Зимин крепко держал его за щиколотки, не давая встать, а Снежана бросилась поднимать ружье и тут же быстро и ловко разрядила его, зачем-то объяснив в пространство. «Я в школе, хоть и недолго ходила на занятия стрельбой». Лапин извивался, матерился пытался отодрать от себя зиминские руки, найти что-то тяжелое, но сверху на него уже навалился родной дядя и скрутил, применив какой-то прием, завел руки за спину, быстро и ловко связал снятым с себя ремнем. «Все», — сказал он, отдуваясь, — «готово». «Дядя Ром, ты чего?» Чуть не плача спросил его поверженный противник. «Ты против семьи, что ли? Тебе старинный крест не нужен? Так и помрёшь в нищете!» «Мне не нужен, и помирать в нищете я не собираюсь. Впрочем, как и в тюрьме!» Зимин тем временем достал из кармана телефон. Роман Юрьевич всё сделал по инструкции. Два раза нажал на кнопку, вызывая последний номер, по которому звонил Зимин, направляя оперативников к городской квартире Лапина. Он был уверен, что ребята уже ехали сюда, в дачный поселок. «Все слышали?» — спросил он в трубку. Но ты даешь, Мишаня!» — услышал он в ответ веселый голос дежурного. «Мы тут всем отделом поражаемся какой-то, оказывается, Рэмбо. Жди, ребята скоро подъедут». «Да мы уже и сами управились». «Ну, хорошо, жду», — ответил Зимин, отключился, шагнул к Снежане и обнял ее за подрагивающие плечи. Очень испугалась. «Не успела. Мама, тетя...» На диване Татьяна Алексеевна обнимала и успокаивала плачущую Ирину Григорьевну. «Ирочка, ну перестань, перестань, все хорошо закончилось!» «Таточка, я так за тебя испугалась!» «Да полна, дорогая, что со мной сделается?» Пожилые дамы были явно увлечены друг другом. За них можно было не волноваться. Зимин повернулся к Снежане, сделал шаг, и она тоже шагнула ему навстречу. Обвела руками шею, погладила по щекам. Зимин вдруг смутился, что они могут быть колкими, с утра он не успел побриться. Впрочем, дурацкие мысли тут же выветрились у него из головы, потому что Снежана его поцеловала решительно, крепко-крепко, и от этого поцелуя у Зимина что-то вдруг сдвинулось в голове, поехало, заставив закачаться стены и поплыть потолок. Чтобы остановить их бессмысленное движение, он закрыл глаза. Голова перестала кружиться, зато ему показалось, что внезапно у него открылось какое-то другое внутреннее зрение, которым он видел всю их будущую жизнь. В ней была большая светлая квартира в старом сталинском доме, в котором на первом этаже работает маленькое, но уютное ателье, а на третьем разливается вкусный запах снеди и шкварчит что-то на сковородке в просторной кухне. Он видел заваленную выкройками мастерскую, в которой, склонившись над пяльцами, сидит красивая молодая женщина. Мелькают в пальцах как люшки, быстро, быстро, и их мелодичный звон кажется песней старой, напевной, тягучей. К видению добавились звуковые галлюцинации, по крайней мере, кроме звона как люшек. Зимин явственно слышал топот босых детских ножек. Маленькая кудрявая девочка, выбравшись из кроватки, добежала до дверей мастерской и теперь подсматривала, как спорится работа у ее матери. И себя Зимин отчетливо видел тоже. Широкими шагами он шел от спальни с большой кроватью, чтобы подхватить девочку на руки, и подбросить высоко к потолку. Девочка смеялась громко, заливисто, и женщина с коклюшками смеялась тоже, закидывая голову, отчего ее узкое горло изгибалось плавно, словно прося, чтобы по нему провели большим пальцем, мягко и нежно. Зимин поднял правую руку и сделал именно так, как и видел в своем странном забытьи, Кожа под его пальцами была шелковистой и теплой, и на ней билась какая-то жилка, словно внутри женщины, которую он сейчас целовал, жил маленький зверек. Зимин вдруг подумал, что зверек может быть напуган, и сам испугался, решив немедленно его успокоить. Больше всего на свете он не хотел чтобы найденная им нечаянная в его жизни женщина чего-то боялась. Но вовремя вспомнил, какая она смелая, и открыл глаза. Глаза Снежаны тоже были открыты, словно целуясь, она изучала его лицо. Это было внове и от чего-то волнующее. Никто и никогда не рассматривал Земина так внимательно, и с такой нежностью нет не превращаешься услышал он и не сразу понял мгновенно расстроившись что не чувствует больше ее губ а только теплое дыхание во что не превращаюсь не спросила скорее выдохнул он ни во что а в кого в медведя». Он не понял, почему вдруг должен превратиться в медведя, но это было совсем неважно. Зимин снова поцеловал Снежану, доказывая, что ни в кого не превращается, кроме, пожалуй, человека с парализованной волей. У него полно дел. На диване сидели пожилые дамы, которых нужно было успокоить и напоить корвалолом. На полу лежал связанный отчаянно матерящийся враг, которого Зимин, пусть и не без помощи, но выследил и взял в плен. В стороне стоял посторонний мужик, с которым тоже далеко не все ясно, особенно если вспомнить о содержимом шкафа за стеклянными дверцами. Да, дел было полно, но делать ничего не хотелось только обнимать и целовать эту женщину. Он знал, что впереди у них целая жизнь, в которой хватит времени для поцелуев и объятий, но ничего не мог с собой поделать. «Товарищ подполковник!» В комнату влетел и остановился, явно сконфузившись, оперативник Олег Малышев. Зимин вдруг хихикнул не к месту, представив, как смотрится со стороны. «Мы приехали, подмога нужна?» «Да все уже, Олежа», — заметил Земин с неохотой выпуская Снежану из своих рук. «Ты это, подозреваемого, прими. Упакуй там, как положено, а я в управление подъеду, все бумаги оформлю». Он тут при свидетелях признался, и что Бубенцова убил, и что госпожу Лейзен похитил. Матерящегося Артемия Лапина подняли с пола, поменяли ремень на наручники и повели прочь. Тёма, матери матери-то что сказать?» жалобно спросил вслед племяннику Роман Юрьевич. «Да ничего, что тут скажешь, кроме правды?» Зимин вздохнул. Можете сказать, что сапфировый крест и вашей семье не принес ничего, кроме горя. Олег, в городской квартире что-нибудь нашли? Да, как вы и говорили. Дневник Никипелова, коробку с осколками, собаку. Ее мы привезли. Мать задержанного сообщила, что это собака ее брата. «Ласка!» Скинулся Роман Юрьевич и выбежал из дома. Со двора послышался его взволнованный голос. «Ласка, собака моя хорошая! Все в порядке у тебя, слава богу!» «А коллекция, получается, никому не нужна», — вдруг грустно сказала Снежана. «И необходимый метраж винтажного кружева я сплела зря» и дорогущую ткань без предоплаты Лида заказала напрасно. Никто у нас скатерти и постельное белье на миллион рублей никогда не выкупит. Так что одни убытки у меня из-за потомков Пелагеи Башмачниковой. Почему-то кажется, что и Тата Макарова от этой самой палашки не видела ничего, кроме неприятностей. «Не расстраивайся, душа моя!» нараспев попросила Татьяна Алексеевна. «Коллекцию я выкуплю. Мне через десять дней уезжать, так что я с удовольствием увезу в Швейцарию изделие с вологодским кружевом. Заодно и знатокам покажу, чтобы они готовили твою персональную выставку с особым энтузиазмом». «Мою что?» спросила Снежана, не веря своим ушам. «Тетя, вы что, уезжаете из-за того, что случилось?» «Вовсе нет», — пожилая дама пожала плечами. «Просто пора и честь знать. Мои дети и внуки уже извелись от беспокойства. Я увидела и узнала все, что хотела. Теперь ваша очередь приехать ко мне в гости». «Вернусь в Женеву, сразу начну оформлять приглашение. Если это будет возможно, то на Новый год мы встретимся с вами у меня». «Молодой человек, вас тоже касается», — сказала она Зимину, многозначительно подняв брови. Он моментально покраснел. «Поехали отсюда». То ли попросила, то ли приказала Ирина Григорьевна. «Нашу дачу потом в порядок приведем. Сегодня у меня сил нет здесь находиться и тем более прибираться. Поехали домой, я вас буду обедом кормить. Отметить надо, что все так хорошо закончилось». Зимин кивнул и помог пожилым дамам встать с дивана подав руку сначала одной, потом другой. Гуськом три женщины, за которых он не раздумывая отдал бы жизнь, потянулись к дверям. На крыльце Снежана вдруг остановилась. «Кстати, о нашей даче», — сказала она, и голос ее звучал задумчиво. «Я никак не могу взять в толк, зачем Артемий, Когда в первый раз искал сколок у нас дома, забрал фигурки из дулевского фарфора. Они же никак на тайну сапфирового креста указать не могли. «Ты же слышала, что они довольно дорогие», — пожала плечами мама. Роман Юрьевич говорил, что его племянник был просто помешан на деньгах. «Золото с сапфирами», — Фигурки, конечно, не заменили бы, но как финансовое подспорье могли бы изгодиться. «Нет, Снежана права», — заявила вдруг Татьяна Алексеевна. «Эта кража совершенно не укладывается в канву преступления. Этот мерзавец Артемий был так одержим идеей найти сапфировый крест, что ни на какой дулевский фарфор «Даже внимания бы не обратил». «А он и не обратил», — засмеялся Зимин. «Хорошо, Снежана, что ты мне напомнила. Какая ты все-таки умница». Широкими шагами он вернулся в дом, подошел к шкафу, открыл поблескивавшую дверцу, привлекшую его внимание, и аккуратно взял в одну руку, стоявшую там фигурку мамы с детьми на прогулке, а в другую — гармониста и хозяйку медные горы. Фарфор был тяжелым и приятно холодил пальцы. Вернувшись на крыльцо, где его терпеливо дожидались ничего не понимающие дамы, он показал свою находку. — Вот ваш дулевский фарфор, Ирина Григорьевна. — Но как? всплеснула руками та. «Роман Юрьевич!» — обратился Зимин к обнимающего своего пса соседу. «Может, вы расскажете, как?» Мужик в камуфляже паник, словно став еще меньше ростом. «Виноват! Искушение не выдержал!» — хрипло сказал он. Когда и Артемия на вашей даче застал и не смог убедить его, что надо уйти и ничего не трогать, я дождался, пока он закончит, а потом, перед тем, как вам звонить, зашел внутрь. Решил урон оценить, да и вообще понять, наследил Тёма или нет. А там фигурки эти. Я ведь у вас в доме много раз их видел» а как-то от нечего делать в интернете на статью набрел о ценностях, которые хранят старые дома. Вот и прочитал, что советский фарфор нынче в хорошей цене. Там и описания были, и картинки. Точь-в-точь точь вот эти фигурки. «И вы решили их украсть», — насмешливо сказал Зимин. «Да нет же, и в мыслях не было». Ирина Григорьевна и Снежана мне за столько лет как родные стали. Но когда разорённые комнаты увидел, то сподличил, решил, что всё на неведомого вора спишут. Унёс домой, чтобы потом выйти на коллекционеров. Даже прятать не стал. Вы же до весны на даче не появляетесь. Был уверен, что за это время продать успею. «Вы уж простите меня, дурака старого!» «Снежана, отнеси фигурки в дом и запри дверь», — коротко сказала Ирина Григорьевна. «Мы их продавать, разумеется, не станем, оставим, где стояли. Через пару дней вернемся, все по местам разложим и достойное место им найдем». «Хотя видит Бог...» «Никогда они мне не нравились». «А вы, Роман Юрьевич, сделаете одолжение?» «Все, что скажете, Ирина Григорьевна», — вскинулся сосед. «Никогда больше к нам не заходите. Даже к участку не приближайтесь. Это понятно?» Сосед кивнул. Зимину вдруг стало больно на него смотреть. Старого жалкого человека раздавленного произошедшим с его семьей и с ним самим, может и неплохого, но слабого мужика. Что ж, и такое бывает. Зимин завел машину, усадил своих женщин, пожилых дам на задние сиденья, по очереди поцеловав ему руку. Почему-то ему очень захотелось это сделать. А запыхавшуюся снежану выполнившую мамино поручение, на переднее. Ее он крепко по-хозяйски поцеловал в губы, а потом обежал машину и сел за руль. «И все-таки мы его приручили», сказала вдруг Ирина Григорьевна и засмеялась. «Помнишь, Снежинка? Ну, подумаешь, медведь, все-таки не хорек». «Мама!» — воскликнула Снежана, залилась краской и отчего-то виновата посмотрела на Зимина. Он сначала удивился, а потом вдруг понял. «Так вот почему она сказала, что он не превратился в медведя!» «А я же сразу тебе сказал, что ты милая девушка!» — сказал он, нагнулся к соседнему сиденью и снова со вкусом поцеловал Снежану. «Я ведь если вижу, что девушка милая, так сразу так и говорю». «Поехали уже», — чуть сердито сказала принцесса его мечты. «Мне ужасно хочется как следует рассмотреть сколок и понять, что именно зашифровала в нем Тата Елисеева».